Ваша работа – это практика. Вы работаете, это практика. Вы не работаете, и это тухлое бомжевание, скука и жизнь, своё жевание». Если вы на плохой работе, это практика. Ну, конечно же, нужно стремиться к лучшему. Мы уже с вами говорили, что такое хорошо и что такое плохо относительно мистика, коим вы пытаетесь себя позиционировать, сами того не понимая всякое странное в себя читая. Работать нужно качественно, стремиться к идеалу, понимая основную концепцию всего происходящего, включая паттерны, Социального отклонения И неважно строите вы ракету на Марс, улетевшую Или машете метлой в нашем дворе Всё неважно Главное делать осознанно, качественно И стремиться к лучшему Ибо ваша работа – это ваша практика А практика для мистика – это единственный основной примет сосуществования Люблю иду и восхищаюсь я тиж загадать да в твоих глазах вселенная тебе себя я посвящаю неоднородная среда внимание в себе я поднимаю из мулатхары сахаскару я И сердце вдруг приятным бьется И аджно сказкой отдается Вся жизнь лишь практика моя Люблю, плыву и восхищаюсь Я каждым днем стремлюсь к нему К тому, кого еще не знаю К тому, кто тянет из меня Вся жизнь лишь практика моя Люблю, живую и восхищаюсь И каждым мигом из меня Приятное наружу рвется Чудесным взрывом в небеса «Вся жизнь лишь практика моя». А знаете, что будет, если вы пойдёте по пути мистика? Вы пойдёте по другому пути. Есть путь созидания, путь к Богу, и есть путь в обратную сторону. Это путь разлагания, это путь от Бога. Либо вы эволюционируете, либо вы деградируете. Это путь, абсолютная вещь, состоит из страданий». Страдание – это как индикатор, чтобы вы не сбились с пути. Теперь вы понимаете, почему вы иногда чувствуете себя отлично, хорошо и прекрасно, а всё остальное время страдаете по любому поводу – шаг вперёд и 10 назад. Так вся жизнь состоит из неосознанных чёрно-белых спотыкашек. Знаете, почему вы не так сильно… Страдали в молодости Всё просто, вы глупы, вы наивны И вы ничего не знаете о жизни Счастье в неведении Но вот проходит 10 лет после вашего взросления И вы в шоке Потом ещё 10 лет, и вы в полной жопе Сами того не понимая, что выбрали этот путь Добровольно, принудительно, без участия истины потому что вы её не знаете, потому что вы не контролируете эту страшную обезьяну под названием ум. Вас несёт в бездну страдания, единственное, что вы со временем начинаете делать, это грести по течению ещё сильнее и ещё больше. Мы должны лететь по жизни, не падая, мы должны идти, не спотыкаясь, мы должны развивать себя в том, чем мы заняты сейчас на работе. Не нравится работа – поменяй, но то, что ты делаешь – делай хорошо. Путин прав, люби любви всё дело, нужно делать хорошо. Если любишь – делай смело, сам себя в любви найдёшь, и тогда случится чудо, в жизни счастье обретёшь. Анекдот. Встречаются два друга. Как дела? Да вот основал новый стартап «Быстро растём, развиваемся». Круто, а в чем суть? Провел исследование рынка и решил открыть публичный дом. Анал 100 баксов, орал 50 баксов. А как же классический секс? Понимаешь, это же новый стартап. В общем, я пока один работаю.